Глава 33. Варя. «Через пару дней после выписки у нас с Ларисой назначена очередная встреча. Я не жду от нее ничего хорошего. Уже поняла, что каждая идея этой чопорной сухой женщины оборачивается для меня очередным кошмаром и унижением. И этот раз не становится исключением. Идея селфи оказалась очень удачной», — заявляет Лариса. «Так что надо повторить». «Что повторить?» Испуганно спрашиваю, представляя, что снова придется фото, нужно сделать новые кадры и выложить в сеть. Думаю, сейчас не самый лучший момент. Мирон только вернулся из больницы, и вчера при выписке были журналисты. Так что чистить с информационным поводом тоже не стоит. Распорядительница жестом останавливает меня. Наоборот, ваш поцелуй создал нужную атмосферу, так что теперь будут очень в тему личные фото, желательно с близким контактом. «Чего?» — переспрашиваю у нее. «Каким контактом еще? «Поцелуи, объятия, все должно выглядеть так, как будто вы влюбленная пара, и не можете оторваться друг от друга». «Хорошо, я постараюсь», — обречённо киваю. «Это нужно сделать сегодня», — с нажимом говорит Лариса. «Ваш отец это одобрил». Добивает меня еще одним аргументом. Мирон сейчас отдыхает, когда ему станет лучше, то... «Варвара, вы, кажется, плохо понимаете ту ситуацию, которая сейчас создана. У нас не так много времени остается до свадьбы. Ваш отец предельно ясно дал понять, что ему нужно получить максимально много с этого события, так что не время капризничать». «И что, чего вы от меня хотите?» – раздражённо фыркою. «Она выразительно смотрит на меня». «Что, прямо сейчас?» Именно! Я уже усвоила, что Лариса непробиваема. Не знаю, сколько платит отец, но ей бесполезно доказывать хоть что-то, если это одобрено папочкой. Она будет давить до самого конца. Будто от этого зависит ее премия. И, учитывая, что именно стоит на кону, мне придется подчиниться. Хорошо, сдаюсь. Сейчас сделаю. Жду и попросите Мирона спуститься после. Нам нужно обсудить еще некоторые нюансы. Я действительно иду наверх. Возле комнаты мужа останавливаюсь и жду. Жду, что сердце перестанет колотиться, как сумасшедшее. Меня потряхивает от того, что должна буду сейчас сделать. Помня вчерашний разговор, мне совершенно не хочется встречаться с Адамиди. Но разве есть выбор? Стучусь и открываю дверь. Муж лежит на кровати и что-то читает. «Привет», — робко говорю и прохожу в комнату. «Зачем пришла?» — безразлично спрашивает Мирон, не отрывая взгляда от книги. «Лариса приехала». В ответ тишина, полный игнор. «Меня это злит, ведь я не одна в этой лодке. Мы оба попали. Так почему только я должна мучиться? Нам нужно сделать новое фото». На это Адамиди все же реагирует. Откладывает книгу и смотрит без всякого выражения. Хотя нет, не так. Под его взглядом я чувствую себя назойливой мухой, которая не дает покоя. «Делай!» Это звучит как разрешение с барского плеча. Такое пренебрежение больно бьет по самолюбию, и мне приходится стиснуть зубы, чтобы не высказать мужу все, что я думаю о таком отношении. Да, я ошиблась, сделала ужасную вещь, но ведь не специально. Я же извинилась. Нам нужны личные селфи, — сдавленно говорю. Как в прошлый раз. Лариса сказала, — Да плевать, делай и свали уже. Вообще-то это нужно не только мне. Возмущаюсь его фразой. — Правда? Мне вот плевать? «А мне кажется, не плевать, или ты забыл, что мой отец вряд ли обрадуется, если ты вдруг передумаешь поддерживать его легенду?» Муж мгновенно меняется, показное равнодушие с него слетает, и на его место приходит злость. «А ты неплохо учишься у своего папаши, да?» — ядовито оцедит он. Отвожу глаза, мне стыдно. Да, стыдно, что приходится прибегать к таким методам. Сама ведь не люблю, когда отец так делает, но... Давай не будем усложнять то, что нельзя изменить. Мирон по-прежнему злится, но молчит, поэтому я подхожу ближе, сажусь. «Пожалуйста, сдавленно прошу, помоги». «Валяй!» — бросает он мрачно. «Понимаю, что помощи мне не дождаться, но, по крайней мере, и мешать он не будет. Но все же я торможу, не понимаю, как начать, что делать, сесть рядом, обнять Адамиди. Никогда еще не чувствовала себя настолько скованно. Растерянно смотрю по сторонам, избегая взгляда мужа. Прикидываю, какие ракурсы будут наиболее выигрышны и что устроит Ларису. Но, похоже, слишком долго. Мирон чертыхается, забирает у меня телефон, а затем резко укладывает меня на лопатки. Я не успеваю даже возразить, как он делает несколько кадров, после чего он наклоняется довольно низко, так что между нашими лицами остается всего несколько сантиметров. И пока я ошарашенно смотрю в его довольно красивые глаза, раздается звук съемки. Этого достаточно?» Равнодушно бросает он и отдает мне телефон. «Наверное», — заикаюсь от шока. «Тогда она выход», — жестко требует он, пока я прихожу в себя. «Лариса просила тебя тоже спуститься, хочет что-то обсудить. Муж поднимает на меня взгляд, и я понимаю, что вряд ли услышу что-то хорошее. Пожалуйста», — тихо добавляю, стискивая в руке многострадальный телефон. Пойдем! «Я зависима от него, и сейчас с замиранием сердца жду, что ответит Адамиде».